«Лошадиные дозы тревоги». В первой книге, всего их будет четыре, «Большевикам пустыни и весны» Луговской пишет. «Я не ястреб, конечно, но что-то такое замечал иногда, отражаясь в больших зеркалах. Доктор мне прописал «Лошадиные дозы покоя». Есть покой, есть и лошадь. а дозу укажет Аллах. За сказанным стоит реальная жизнь Луговского. Покоя он знать не будет подолгу и осмысленно выберет жизнь кочевую и периодически сопряженную с опасностью. Зато Тамара его простит и примет. Женщины иногда ценят мужчин, которые рискуют головой. Ценят или жалеют. В июле 1930 года Было создано литературное объединение армии и флота, куда Луговской немедленно призван и принят. Имел все основания. Армеец же. По линии Локав на крейсере «Червона Украина» в октябре 1930 года Луговской совершает рейд по Средиземному морю. Турция, Греция, Италия. Заходили в Стамбул, Перей, Неаполь, Палермо. Беременная Тамара ждет дома. Он пишет ей, «Такой нагрузки, такой амплитуды колебаний не знал еще в жизни, главное ведь это все нужно вложить в мировоззрение и над всеми морями и городами ощущение рождения ребенка и страдания рождения для тебя. Вот я нахожусь в Сицилии, в горном городке Таормина, знаменитом своим греческим театром. Такой красоты я в жизни еще не видел. Сзади дымится Этна. Приехал из Мессины. Сейчас только возвратился из Акрополя. В Афины пришли вчера. Город весь в пальмах и лаврах. Прекрасные улицы, залитые феерическими огнями. Смешение всех языков. Отели, кафе. Отовсюду слышится танго. Почему-то на всем юге только и играют танго. От этой щемящей музыки делается грустно. Перея весь в озерах огней. Под самой луной над городом плывет Акрополь и холм Ликабетта. Подземная дорога на площади Акипион выбрасывает толпы людей. Шумит грандиозное кафе, занявшее всю площадь. А вокруг этого светлого ядра Бесконечные кварталы городской бедноты. Трущобы. Над городом три гряды гор. Те самые, о которых мы с тобой слышали с детства. Гимет, Пентеликон и Парнас в голубой дымке. В последнем походе мы шли через Дарданеллы днем, мимо Стамбула и через Босфор вечером. Вместе с нами на рейде Перея стояла британская эскадра Средиземного моря. Когда мы уходили, было незабываемое зрелище. На всех британских гигантах были выставлены караулы, и все оркестры играли интернационал. Луговской впервые был за границей. В русской поэзии уже сложилась традиция. Стихотворные путевые заметки о случившейся зарубежной поездке. Подобным образом, так сказать, отчитывались еще до революции Блок, Кузьмин, Гумилёв первое десятилетие советской власти за границу успели побывать: Есенин, Маяковский, Мариенгов, Тихонов. Каждый представил цикл стихов о своих впечатлениях, а то и книгу. Кроме Есенина, которому долгий заграничный вояж навеял немного немало, один саркастический монолог рассвета в поэме Страна негодяев. Ну и в придачу дюжину злых писем И очерк об Америке Железный мир город, название которого говорит само за себя. Луговской выдаст целую книжецу Европа, стилистически родственную Маяковскому, немного пересушенную, немного публицистическую, но при этом неплохо сшитую и прозорливую. Асфальт городов твоих, отполирован шинами машин, в черных рубахах Ребята чернобровые чван нанесут фашизм. В великолепных мозгах растит мировая усталость, тощую амебу индивидуализм. Два лица проясняются. Каждая из них роковое. Это революция и война. Из объявленной Луговским Хотя не только им, конечно, в самом начале 1930-х повестки, в целом и сложилась мировая жизнь на последующие полвека, а то и больше. С января 1931 года литературное объединение армии и флота начинает издавать свой журнал. Луговской становится членом редколлегии. Через два года журнал «Локаф» переименуют в «Знамя». У Луговского и Тамары... Рождается дочь Мария, он будет ее называть Мухой, но на упорядоченный семейный лад это его не настраивает. Вскоре у него появится новая женщина, Сусанна Чернова. Тамара еще об этом не знает. Весной 1931 года Луговской снова в Азии. Сестры пишут, что пересек Узбекистан и Средний Таджикистан, был в Самарканде, термезе, сталинабаде, кулябе, дангаре. Я совсем военизировался. Хожу в пограничной форме при шпалере. жизнь на лошади. Случайно встретивший 30 апреля Луговского поэт Григорий Гаузнер запишет в дневнике: "Вчера приехал Луговской. Он едет как военный корреспондент в район действий Ибрагим-бека. Его авантюризм, наконец, получил реальную основу. Он бредит английским шпионажем и в каждом нищем видит кима. Он дружит с чекистами, видит в этом шик, и смешно наблюдать, как мальчишеский романтизм этого пустого человека здесь обрастает мясом. Непонятно, чего в этой записи больше? Сарказма или некоторой даже зависти? В автобиографии Луговской скажет, В мое творчество вошла еще одна тема – тема границы и славных пограничников. Впечатлений так много, что он собирается писать прозу, но так и не решится. Когда летел в Самарканд, самолет попал в аварию, были повреждены колесо и крыло. Аварии с какого-то момента будут сопровождать Луговского постоянно. В этот раз командировка оказалась более чем серьезной. Фрагментарно он участвует в военных операциях, и шпалер при нем точно не только ради красоты. Несколько раз вспомнит потом, как хоронил товарища в пустыне, роя могилу в песках. «Путь мой лежал, — расскажет еще, — от ледников помира до самой сердцевины Каракумов. Однажды группа пограничников, в которой я находился, чуть не погибло от жажды при спасении маленького пограничного отряда. Сохранились протоколы допросов басмачей, которые вел сам Луговской. То есть полномочия он имел куда больше, чем корреспондентские, что, впрочем, не удивительно. Он же красный командир. Ответы, допрашиваемых, традиционные. До прихода Хасанбека в наш колхоз я ничего не знал, что начинается басмачество. Взяли для численности. Во время ограбления кооперативов не участвовал. Я никого не убивал, не видел, как убивали, боев не видел, но часто слышал стрельбу. место подписи чернильный отпечаток пальца. Все события последних лет дают Луговскому возможность писать жене. Был в настоящих делах. И от этого нервно успокоился и начал обретать самого себя. Камара, я как-то страшусь своего роста. Меня куда-то распирает, расширяет, и остановлюсь новым человеком на новой земле. Обращение к жене по имени, а не по шутливому прозвищу, подчеркивает серьезность произносимого. Живу, как сухой аскет или старый слон, сам себя ношу. Очень смешно купаться в речке, бурой, как шоколад. холодной, как мороженое, через которую рядом видны афганские шалаши, дальше афганский городок, горы, закат, стада и прочая география. Ранней весной 1932 года в Москве на поэтическом совещании Раппа Луговской читает доклад «Мой путь к пролетарской литературе», отрисая с ног прах конструктивизма, формализма и прочих измов. мешающих пути к социалистической идиллии. Юрий Олеша, уже поменявший писательство и славу на тихий алкоголизм, без обиняков говорит товарищам Луговского, Зелинскому и Сильвинскому, «Луговской ваш раб! Его речь — это речь раба! Подхалима!» Но ладно бы еще ругань Олеши и косые взгляды констров. Доклад Луговского публикует «Известия», затем «Красная новь». РАБ, я с вами. РАБ, я вами, раздается голос Луговского на всю страну. И тут, и тут РАБ закрывают. Не просто закрывают, а постановлением ЦК, ЦК ВКПБ, от 23 апреля. Вдруг выяснилось, что РАБ – организация вредная и ненужная. самовольно присвоившая себе главенство в литературе, это еще не тот самый капкан судьбы, но уже ощутимый удар по пальцам, по живому. К тому же брак, даже после рождения ребенка, так и не заладился. Однажды надломленная не срослось. Тамара уходит окончательно. Так что весной 1932 года Луговской снова в Средней Азии. К черту, к черту вашу Москву! Понять, кто свои, кто чужие, куда проще посреди пустыни. Чпалер, аскетизм, вишневая заря Таджикистана, оранжевые тучи над снегами, усталые качевки караванов, пастушеский костер на дальнем склоне, седло, палатки, пограничники, афганские шалаши, «Вот жизнь!» Вдруг выстрел. Выбегаю, залп. Кричат. Команда в цепь, потом приказ отставить. Храпящим жаром катится отряд. Стреляют в воздух, машут, вьются в седлах, визжат, как кошки, горячат коней, толпа молчит. Передовой с размаху кидает озим легкий карабин, срывает шашку револьвер, под сумки снимает выцветший английский френч, и голый торс его блестит, как бронза. Здесь старики с лиловыми висками, густые бороды сорокалетних, разметанные брови молодых, немые тонкие фигуры женщин, доброотрядцы в порыжалых кепках, чекисты в запыленных сапогах. Все на местах, как видим. И, боже мой, как же приятно ощущать себя полноправным героем еще в юности прочитанного стихотворения Гумилева «Туркестанские генералы», где речь идет про Дни тоски, ночные возгласы к оружию, Унылые солончаки, и поступь мерную верблюжью, Поля неведомой земли, и гибель роты несчастливой, И учкудук, и киндерли, и русский флаг над белой хивой. Что с вами? Так нога болит. Подагра? Нет, сквозная рана — И сразу сердце защемит. Тоска по солнцу Туркестана. Конец весны. Лето, начало осени 1932 года, Луговской проводит в Уфе с Александром Фадеевым. Около полугода. Фадеев, ближайший наряду с Тихоновым товарищей собрат Луговского, его успокаивал. «Забудь про раб!» Про баб. Все в порядке, все наладится, мы на верном пути. И сам заодно успокаивался. В эти же дни один из самых серьезных деятелей советской литературы, тоже раповец, но по-прежнему очень влиятельный критик Леонид Авербах, делится в письме Максиму Горькому своими ощущениями. Фадеев и Луговской пишут зверскими темпами, и, по-моему, получается у них очень здорово. «Жили мы анахоретами», признается Луговской. Днем работали, вечером выходили на шоссе, выбритые торжественные, и рассуждали о мироздании и походах Александра Македонского. Неподалеку всю ночь вспыхивали огни электросварки. Осенней ночью по саду ходила огромная старая белая лошадь, и со стуком падали яблоки, стояли железные ночи. как-то к нам заехал Шмидт и рассказывал о происхождении Вселенной. Отто Юльевич Шмидт был геофизиком, астрономом, математиком, исследовал по мир руководил двухлетней арктической экспедицией на ледокольном пароходе Седов в 1930 году, когда советский флаг был поднят над архипелагом Северной Земли. Другим товарищем Луговского и Фадеева был в те полгода Матвей Погребинский. полпред ОГПУ в Башкирии. Литераторы запросто называли его «Мотей». Мотя, помимо поиска и разоблачения контры, занимался беспризорниками, знал все их чердаки и хазы, ходил по самым опасным местам без оружия и не без успеха перековывал сирот гражданской войны в законопослушных советских граждан. Именно с Погребинского потом сделают главного героя фильма «Путевка в жизнь». Мотя был человек незаурядный, совестливый, в 1936 году застрелился. Но кто ж знал, что Луговской пьет кумыс и веселится с двумя будущими самоубийцами? В Уфе он, любуясь на новых товарищей, сочинит вторую книгу «Большевикам пустыни и весны». Ему кажется, что большевики, пустыня, вселенная – все это близко друг к другу, а остальное – детали – «Возможно, так оно и было»,